Эпилог. Ну что я могу сказать спустя почти год после этих событий? Много что могу сказать, это точно. Ну, во-первых, я не жалею о том, что никуда не уехала из этого города. Да, он не встретил меня с распростертыми объятиями, не устилал дорожки коврами, но я благодарна ему, потому что в этом городе жил мужчина, которого я люблю, и город сделал все, чтобы наши дорожки пересеклись. С Ольгой я не общаюсь. Однажды, спустя несколько месяцев после моего дня рождения, она написала мне сообщение, чтобы я позвонила ей, потому что ее маме плохо, и она не находит себе места из-за волнения. Я ограничилась ответом сообщением, в котором пожелала ее маме скорейшего выздоровления, но не стала звонить и не ответила, когда позвонила она. Не смогла, не захотела опять услышать ее. Я очень надеюсь, что с ее мамой все хорошо, потому что мама — это святое, но... Впускать бывшую подругу в свою жизнь больше я не хочу. Не хочу наполнять ее темными пятнами, не хочу, чтобы моего мужа кто-то там посмел называть уродом, вернее, напоминал ему о том, что когда-то так можно было сказать. Потому что, к счастью, ему удалось, хотя Артем считает, что это моя заслуга, а я не хочу спорить по пустякам, но дело не в этом». Теперь, глядя на Артема, никто не посмел бы сказать, что перед ними урод. Или хотя бы подумать так. Он и до этого был красивым, а сейчас... Болезнь отступила, выпустила его из жестких тисков, но первым заметил это врачи, не мы. Просто однажды Артем вернулся с приема, удивленно взглянул на меня и сказал, «Ты знаешь, а у меня все прошло». И я, взглянув на него с таким же удивлением, подтвердила, «Да». И следа не осталось. Тфу-тфу. Я знаю, как сильно он переживал по этому поводу. Не говорил мне, не показывал этого, но знаю, чувствую. После свадьбы мы живем за городом. Во-первых, Артем так привык. но ну, во-вторых, он сумел меня убедить, что дом куда лучше квартира. И потом в этой квартире настолько харизматичный кот, что выбора просто не было. Харизматичный и похотливый. Мы уже разок пристраивали котят. И Артем говорит, что надо искать еще желающих. Потому что, скорее всего, новые котят от Барса тоже скоро объявятся. Что касается Катерины, мы легко нашли с ней общий язык, и то, что она живет в одном доме с нами, никого точно не напрягает. Наоборот, мне пока сложно это признать, но, кажется, у меня может появиться не просто новая родственница, а подружка. А еще в пользу того, чтобы жить за городом, сыграло то, что у Артема машина и он все равно подвозит меня на работу. И забирает, конечно. Нет, в то рекрутинговое агентство я на работу так и не вышла. Позвонила, извинилась, объяснила причину и, к своему удивлению, услышала пожелание счастья. «Не верьте никому в бизнесе», сказала мне на прощание Светлана Игнатьевна. «Вы действительно хороший специалист, и я была бы рада, если бы вы приняли мое предложение, но вы сделали...» Правильный выбор. По всем пунктам. Даже сами того не знаю. На тот момент никакого бизнеса у меня не было. Почти полгода я закрывала заказы, которые находил для меня Артем или Лаканест. Потом потянулась цепочка заказов уже от новых компаний, которым я помогла. А потом заказов стало слишком много для одного человека, тем более для человека, у которого молодой муж. Так что с подачей, конечно, при помощи Артема, два месяца назад была открыта новая рекрутинговая компания. Название не такое вычурное, как у других, но более близкое для людей. Отдел кадров. И вот здесь один очень интересный момент. Однажды, когда я искала помощника, поступил звонок от одной соискательницы, очень настырной и очень самоуверенной. Она пыталась меня убедить, что она именно то, что нужно агентству. И вообще она в этом хорошо разбирается, потому что не так давно сама возглавляла подобное агентство. И даже почти открыла на его основе туристическое направление. «А что случилось с вашим агентством?» «Поинтересовалась, я уже понимаю, с кем говорю». «Финансовый кризис», — ответила женщина, которая представилась просто Таней, прислала резюме без своей фотографии и с графой, что не замужем. «Временные проблемы, конечно». «Конечно». Согласилась с ней я. Только вряд ли мы вам подходим. Все заказы на вас повесим. А зарплату будем задерживать. А то и не платить вовсе. Прощайте, Татьяна Борисовна. Мне все равно. В разводе она. Или замуж так и не вышла. Больше она не звонила. И ладно, проехали. Не до нее совсем. Притирки с очень интересной, но необычной для меня семьей Артема. Котята, опять же. Катерина которая, зуб даю, сохнет по щавелю, но делать все, чтобы тот этого не заметил. А еще... А еще то, чем я поделилась не только с мужем, не только со своими родными, прежними и новыми, не только с котом, чтобы он знал, что мы тоже не лыком шиты, но и с админом одного музыкального чата. «Привет», — написала ему сегодня. «Скорее всего, ты не помнишь мое сообщение про то, что я хочу найти спонсора, сделать его счастливым» и родить от него ребенка. Но ты просил, чтобы я поделилась новостями. Делюсь. Спасибо, что пропустил тогда в чат мое сообщение. Потому что благодаря тебе я познакомилась с любимым мужчиной и за всех сил стараюсь сделать его счастливым, как обещала. А скоро, скоро я подарю ему доченьку. Артем прочитал мое сообщение перед отправкой, потом прочитал его на экране, Меланхолично отметил, что на этот раз моего номера в сообщении нет. Админ молодец. Без особых эмоций прочитал пожелания от админа вселенского счастья. А потом обнял меня, погладил мой пока еще плоский живот и вкратчиво поинтересовался. А спорим на еще один раз, что у нас будет мальчик. Конец. Читал Алексеев Михаил.